Глава двадцать Стася. На втором этаже меня догнала Маша. «Подожди», — окликнула она. «Идем, выберем тебе комнату». «Поближе к Астахову», — не удержалась я от едкого замечания. «К Аресу», — удивилась она, — «нет, он здесь не живет». «Не живет», — растерялась я. «Конечно, нет, у него квартира в городе есть». «Надо же, как удобно», — съязвила я. «Вот, смотри». Девушка открыла одну из дверей. «Если устраивает, оставайся здесь». «Ты всех любовниц своего мужика так радостно встречаешь?» Несколько секунд она на меня смотрела странно, а затем рассмеялась чисто, искренне, а я вдруг поняла, что не то чтобы завидую, но... Но мысль, что Астахов пытался меня трахнуть, когда у него другая женщина, неприятно царапнула в груди. Хотя с чего бы, я ведь знала, что он кобель, сразу же решила это. То есть это не новость для меня. Но тогда почему мне было настолько неприятно? «Вот ты шутница», — наконец произнесла девушка. Скажешь тоже моего мужика? Нет уж, мне такого счастья даром не надо. В смысле? В смысле, это дом Олега? А Олег это кто? Окончательно запуталась я. Мой муж? Такой идиоткой я давно себя не чувствовала. Извини, я, кажется, не так все поняла. Маша, понимающе улыбнулась. Не страшно, главное, что все прояснилось. Ты, наверное, голодная? Если честно, не особенная, я хотела бы уйти. Открыто заявила в ответ. А вот это вряд ли. То есть ты считаешь нормальным, что меня удерживают здесь против воли? возмутилась я а ведь она мне показалась нормальной девушкой но похоже, в их обществе все какие то ненормальные я тебя очень хорошо понимаю неожиданно серьезно произнесла она и когда то была в похожей ситуации я шокированно смотрела на нее тебя тоже одержали против воли похитили не совсем но неважно ты из ребенка здесь догадалась я что нет широко улыбнулась та потому что сама решила остаться с олегом какой то стокгольмский синдром пробормотала, понимая, что помощи от этой девушки я не получу. «Я не знаю, почему Арес привез тебя к нам, но зато я знаю, что ты ему не безразлична. хитро улыбнулась она. «Боюсь, ты заблуждаешься. Кстати, а зовут тебя как? Стася. Я Маша, но ты уже знаешь. У вас с Астаховым хорошие отношения, да? Можно и так сказать. Тогда все понятно», — подвела я черту. «Что понятно? Что ты будешь на его стороне? Я не знаю, что у вас произошло, но в таком состоянии я его видела в первый раз. Конечно, он злится, что я от него сбежала». «Сбежала?» – недоверчиво спросила Маша. Я тяжело вздохнула. Можно было, конечно, ничего не отвечать, да и вообще не говорить ничего из того, что я уже озвучила, но мне нужна была информация. А Маша вряд ли бы что-то стала рассказывать сама, просто так, без диалога. Попыталась, но неудачно. Девушка многозначительно хмыкнула, но ничего больше спрашивать не стала. «Если ты хочешь есть, то внизу расположена кухня. Повар обычно оставляет готовые блюда в холодильнике. Но там и продукты есть, если ты любишь сама готовить». Спасибо, я не голодна. Как знаешь. Маша ушла. Я осмотрелась в комнате, а затем улеглась на постель и попыталась проанализировать все случившееся. Эмоционально я была окончательно истощена. Слишком много переживаний за такой короткий промежуток времени. Шаг за шагом я вспоминала все, что произошло с момента приезда. Теперь каждый жест, каждое слово Иры выглядели в ином свете. Получалось, что она решила продать данные два раза, так? Но тогда почему не отдала Ломову его копию? Ведь тогда бы она получила в два раза больше денег. Что-то не сходилось. Но если она не отдала их намеренно, то выходило, что в клуб она отправила меня сознательно, когда еще не знала, что архив был зашифрован, а значит, просто сделал из меня козла отпущения. Вот так просто родная сестра предала меня. В груди противно ныло от этой мысли. Я ведь так верила, что мы с ней все-таки сможем наладить отношения. Слезы текли сами собой, и у меня уже не выходило сдерживаться. Я не понимала, за что она так со мной. Я ведь всегда старалась ей помочь, даже если мне не нравились эти ее просьбы. Да, моя работа тоже была не всегда законной, но я все же старалась брать только те заказы, где мои действия не наносили вред людям. А здесь выходило, что теперь архив вполне мог попасть не в те руки. Да, шанс, что его вскроют маленький, но он был, и ко всему прочему примешивалось тягучее чувство вины. Лицо сестры так и стояло перед глазами, холодно, цинично. Я не знала, что со мной было бы, если бы не Астахов. Конечно, он сделал это не из благородства. Ему тоже от меня нужны те же данные. А может, еще он надеялся через меня выйти на сестру, наивной. Он, наверное, предполагал, что я и дорога. Вот только это, оказывается, совсем не так. Я сама не заметила, как задремала. То ли эмоциональное напряжение, то ли усталость сказались. Но я проспала до самого утра. Проснулась только на рассвете. Стояла возле окна и любовалась красивым садом, размышляя о том, как быть дальше. Меня никто не беспокоил до самого обеда. а патер равнодушия сменили злость и желание сбежать. Я сидела на подоконнике и смотрела вдаль, пока дверь не открылась и на пороге комнаты не появился арес.